Цепь уже вставала. Комбат с комиссаром повернулись и, не пригибаясь, зашагали к деревне. Шелепин дернулся было, чтобы приказать Петрову нагонять пехоту, но, похоже, тот сам заметил, что ситуация изменилась. Танки тоже двинулись с места. Одна из тридцать четверок вырвалась вперед, набирая скорость, и внезапно под ее правой гусеницей ударил взрыв. Командир танка то ли забыл про минное поле, то ли посчитал, что проскочит, но подорвался на фугасе, и машина встала, наклонившись на правый борт. Остальные, подойдя к границе разведанного ночью заграждения, остановились и открыли огонь по окраине поселка, что было в каких-то трехстах метрах от них. Вперед вышли, вернее выползли саперы и принялись снимать мины. Немецкие пулеметы До поры, молчавшие в расчете, как видно, подпустить русских поближе, открыли бешеную стрельбу. В этой танки перенесли огонь, пытаясь уничтожить пулеметные гнезда. Саперы несли потери, но продолжали работу, прокладывая дорогу для танков. Загорелся еще один Т-26. В этот раз экипаж успел вылезти прежде, чем пламя охватило машину. Наконец, в заграждении были сделаны два прохода, и в них тут же рванулись две четверки. Проскочив мин на поле, они сбавили ход, дожидаясь пехоты. Но расчищенные участки были слишком узкие, и пехотинцы, сгрудившиеся перед ними, стали отличной целью для немецких пулеметчиков. Под плотным огнем бойцы снова залегли, пропуская вперед танки, Но те, в свою очередь, не могли идти в деревню без пехотного прикрытия. Положение ухудшалось с каждой минутой. Немцы принялись закидывать лежащий батальон минами. Еще немного, и люди не выдержат, станут отползать назад, а затем начнется неуправляемое бегство. Шелепин едва сдерживался, чтобы не прыгнуть в танк и не пойти туда, где топтались на месте батальоны 732-го полка. Действовать, пусть даже без надежды на успех, было легче, чем стоять и смотреть. И снова первым поднялись комбаты и комиссар. Немцы выставили вперемешку противотанковые и противопехотные мины, но у них было слишком мало времени, и плотность заграждения была не слишком высокой. Похоже, Асланишвили понял это, как и то, что его батальон вот-вот дрогнет и побежит рисующая осетинам склонность к риску, Честь горца, кавалериста, В сочетании с резвым расчетом Профессионального военного, Ясно говорили ему, что поднимем людей И заставь идти вперед, они понесут потери, Но ворвутся в село. И если же бойцы останутся лежать, Погибнет куда больше народу. Полк откатится назад, и все придется начинать сначала. К тому же, усмехнулся про себя капитан, вряд ли его великий земляк одобрил бы такое поведение. Встав о весь рост, комбат достал из кармана трубку и, выждав момент между двумя разрывами, громко спросил у поднимающегося Гольдберга. «Валентин Иосифич, дорогой, огоньку не найдется?» Пуля сбила с Гольберга фуражку, он нагнулся, поднял ее и, тряхнув от пыли, нахлобучил на перевязанную голову. — Извини, Георгий, — также громко ответил комиссар, — спички где-то посеял. В двадцати метрах от них одна за другой разорвались четыре мины. — Пристреливаются, — крикнул Асланишвили. — Слушай, я у них пойду, огня попрошу. Он ткнул шашкой в сторону деревни. «Вместе пойдем», — сказал бледный гольдберг и шагнул вперед. На глазах у своих бойцов комбат и комиссар пошли через минное поле. Со стороны это могло показаться изощренной попыткой самоубийства. Но, несмотря на весь свой авантюризм, капитан всегда рисковал обдуманно. Немцы ставили мины в спешке и не имели времени замаскировать их как следует. Поэтому, если смотреть под ноги, подрыва можно было избежать. Они прошли метров десять, когда сзади чей-то молодой голос проорал с истеричной веселостью. — Че лезем? Красная армия! Комбат один село возьмет! И следом уже кто-то из командиров крикнул. «Батальон! За родину!» Окончание приказа съел разрыв снаряда, но дело было сделано. Второй батальон поднялся вслед за своим командиром и бросился вперед. Сразу же пошли подрывы, то тут, то там. Человек наступал на едва заметный бугорок, и его, убитого или искалеченного, отбрасывало в сторону. Но батальон уже поймал кураж. На какие-то минуты люди забыли страх смерти и бежали вперед, перескакивая через раненых, стараясь идти по следам удачливых. А не понимал, что такое состояние продержится недолго и стремился использовать его до конца. Занеся шашку, словно собираясь рубить с коня, он несся вперед, уже не глядя под ноги. Гольдберг, как и капитан, положившись на удачу, с трудом поспевал за ним. Танки, преодолевшие, наконец, минное поле, снова разворачивались в линию. Пехота, нагнав тяжелые машины, бежала рядом. Шлепин вернулся в КВ и попытался вызывать Бурцева, но в наушниках был слышен только треск разрядов. То ли у командира второй роты срубила осколком антенну, то ли вышла из строя радиостанция. Зато Петров отозвался сразу и сквозь грохот пулемета бодро доложил, что его рота потерь не имеет и вместе с пехотой продвигается к ребятину. Майор уже и сам видел в бинокль, что танки подошли к крайним домам уже чуть ли не на сто метров. Сбросив скорость, танкисты пропустили вперед пехотинцев и, стреляя с коротких остановок, поддерживали их расстреливая дома, в которых засели немцы, и поливая из пулеметов дворы, огороды, сады. Артиллерия дивизии перенесла огонь в глубину немецких позиций, вступив в огневую дуэль с немецкими орудиями. А к деревне уже неслись четыре конные запряжки с полковыми пушками, получив приказ поддерживать свою пехоту огнем и колесами. Артиллеристы 732-го полка быстро собрали орудия и теперь галопом мчались к деревне, стремясь как можно быстрее преодолеть открытое пространство.